Глава 1854 В тишине ночи под эфемерным сиянием призрачной луны стоял Арсарел, и вся его фигура источала ауру сосредоточенности и напряженности. Казалось, мир на мгновение замер, и все вокруг замерло в неподвижном мгновении, кроме мечника и мерцающего клинка в его руке. С каждым мастерским взмахом меча Арсарел порождал серпы лунного света, которые танцевали и кружились вокруг него, словно бесплотные отсветы, будто сам воздух ожил, резонируя силой, исходящей от его меча. Каждый удар высекал дорожки сияющего света, озаряя тьму яркими мимолетными вспышками, но с каждым таким ударом. С каждой вспышкой или серпом Хаджар лишь немного отклонял в сторону корпус или же и вовсе выставлял перед собой обнаженную ладонь, и отцветы либо исчезали за спиной генерала, либо разбивались об обнаженную плоть, не в силах причинить вреда противнику. Но бессмертный и не думал сдаваться при всей плавности удара Фарсарела. В них не было и намека на легкомысленное отношение к сопернику. Каждое движение было обдуманным, каждый шаг просчитанным. Стремительность его клинка поражала воображение. Казалось, он движется быстрее, чем даже отбрасываемые им лучи света. Едва успеваешь проследить траекторию его движения, определить место, где окажется мечник как тот снова возникал на новом месте, готовый к новому удару. Но Хаджар, словно читая противника, как открытую книгу, каждый раз оказывался именно там, где нужно, и ветер, кружащий вокруг его рук, отбивал удар за ударом, не встречая особенного сопротивления. Со стороны это выглядело так, как если бы младенец пытался совладать со взрослым мужем, но не стоило смотреть свысока на урожденного Бессмертного. Сила каждого удара была настолько велика, что казалось, будто сама реальность изгибалась вслед за ним, и с каждым взмахом меча луна за его спиной сияла лишь ярче и ярче. «Возьми меч!» — кричал Бессмертный, чье искаженное яростью лицо резко контрастировало с той безмятежной формой, которую демонстрировало его мастерство меча. Но Хаджар и не думал касаться рукояти синего клинка. В этом не было абсолютно никакого смысла. Он оттачивал свое умение лишь для одной цели. И эта цель, пусть и стала к нему ближе, совсем не являлась молодым големом. И все же Арсарел не терял пыла. Луна за его спиной вспыхнула неистовым светом, залившим все вокруг серебряным сиянием. Мечник занес клинок над головой и обхватил рукоять обеими руками. «Это же одна из высших форм меча лунного танца», — зашептались на креслах. «Я и не думала, что Арсарел смог ей владеть за такой короткий срок», — зазвучало на подиуме. «Проклятье!» же умрет. Что мы скажем золотым небесам? Что никто не гарантировал испытуемым сохранение жизни. И одновременно с этими словами луна за спиной мечника треснула, и из нее пролились волны стального света. Озеро железа, отбрасывающего отцветы лунных серпов, пропитанных мастерством меча, Волной обрушилась на так и не обнажившего меч Хаджара. Оно буквально испарило Алую Стеллу, разом стерло плац и заставило мага на подиуме поднять посох и создать купол, исписанный рунами и волшебными символами. Но даже тот дрогнул под разом, заполнившим внутреннее пространство озером сияния луны и мечей, что таились вокруг Хаджар же, стоя в центре кружащего вокруг него водоворота стальных отцветов меча, пытался побороть очередную вспышку головной боли. Генерал стоял напротив каменной статуи и не знал, что чувствует. Ярость, гнев, стремление отомстить или, быть может, боль и желание помочь. Эти чувства перемешивались в нем то свиваясь тугим канатом, то вновь вспыхивая мешаниной осколков некогда единой воли. «Это называется смятение, генерал», — прозвучал голос за его спиной. «Ты, скорее всего, впервые его ощущаешь, но, поверь мне, далеко не в последний раз». Генерал знал, что оборачиваться не имеет никакого смысла. Яшмовый император никогда не показывал своего обличья. Это, кажется, как-то было связано со словами Ляуфеня о том, что все, что обозримо, то не вечно. «Зачем?» «Война закончилась, генерал», — произнес голос. «Дергеру больше не нужна служанка, но эта смертная сделала достаточно, чтобы заслужить себе место среди богов». «Заслужить себе место?» Генерал неожиданно ощутил прилив такой ярости, что в пруду отражений шторма и грозы буквально выжигали целые горы. «Стоять, заточенный в камне, пленником собственного тела? Ты хоть понимаешь, что это за муки, император?» «Наверное, нет», — спокойно ответил голос. «Скорее всего, никто во всем безымянном мире...» не сможет понять ее лучше, чем ты. «Тогда зачем?» Он схватился за меч, сам того не понимая, что этим бросает вызов владыки седьмого неба и всего безымянного мира. «Затем, чтобы она смогла лучше понять тебя», тихо произнес голос. «Она и так меня понимала. Она была моим другом. Это лишь мираж, генерал. То, что вас связывало, То, что ты называешь дружбой, лишь иллюзия, созданная в угоду того, чтобы ты мог отдохнуть от ратных дел. Ветер закружил вокруг черного генерала, и вдали зазвучали его боевые барабаны. И каждый, кто когда-либо стоял под его стандартами, где бы он ни находился в этот момент, услышал их звон. Будешь биться со мной ради смертной? «Ради друга!» — прорычал генерал. «Значит, таков твой путь, воин!» — с небольшой насмешкой произнес голос. «Только кровь и расприя!» «А что еще?» — ты на седьмом небе, генерал, — перебил голос. «Среди библиотек, где свиткам и книгам нет числа, среди мудрецов, ведающих о науках и секретах, что не могут вообразить себе некоторые боги». «Возможно, тебе сначала стоит поискать ответы там, и лишь затем хвататься за меч, словно бешеный пес. Может быть, ты сможешь спасти одного своего друга, не проливая кровь другого». Генерал с трудом унял свою ярость и гнев, и еще большее усилие от него потребовалось, чтобы отвести взгляд от пустоты». Яшмовый император, принцесса, Меристаль, Ляофень и Дергер. Лишим он доверял. Они были его друзьями. И если император говорил, что он мог спасти принцессу, не разрывая этих ус, то это стоило того, чтобы попытаться. «Я вернусь», — произнес он в скульптуре, — «и исчез в вихре северного ветра» а вместе с ним исчезло и ощущение присутствия чужого голоса. И лишь немногим позже среди цветов сада появился мужчина столь же внушительной внешности, сколь и отталкивающий своим неизмеримым уродством. Он посмотрел на скульптуру и тихо прошептал «Прости». А после этого бог войны развернулся и отправился обратно в свои покои, Солдат всегда должен исполнять приказы, какими бы тяжелыми они ни были, во всяком случае, в это верил Дергер. Хаджар вытянул руку, и в нее лег длинный деревянный осколок от лестницы, некогда ведущий к плацу, окруженный сиянием лунного озера, созданного бесчисленным множеством серпов и ударов меча. Он стоял абсолютно невредимый. Правило Арсарела не могло даже отцарапать его одежд. И генерал, с сожалением вздохнув, взмахнул своим оружием. И одновременно с этим вдребезги разлетелся волшебный купол, заставив мага рухнуть на трон, утирая с лица струйки крови. Лунное озеро иссохло и разлетелось в пыль отбросив Арсарелла на иссеченную его же техниками и приемами землю. Над ним, закрывая солнце, на разом вернувшим свой истинный облик небе, возвышалась фигура, отбрасывая глубокую тень. И из-за этого бессмертному на миг показалось, что стоявший над ним словно закован в черную броню и только боль от простой щепки, уперевшейся ему в грудь, сняла наваждение. Хаджар смотрел на лежавшего перед ним голема. Одного движения его руки было достаточно, чтобы оборвать существование конструкта, так что генерал отбросил в сторону щепку, развернулся, и, дойдя до кресла, где недавно сидел Арсарел, сам на него опустился. Голем, непонимающе потирая ужаленную грудь, из которой медленно текла кровь в виде энергии реки мира, поднялся на ноги, и во внутреннем дворе вновь повисла тишина. Вот только на этот раз в этой тишине уже зарождались шепотки о том, как Тернит из дома ярости клинка одолел урожденного бессмертного И одного из лучших мечников танцующей луны Всего одним ударом и простой деревянной щепкой. Где-то посреди сада на каменной скамье Открыл глаза, изрезанный шрамами, воин. Мой повелитель обратился к нему, Закованный в золотые доспехи генерал. Что-то случилось? Воин ненадолго прислушался к себе а затем снова закрыл глаза и погрузился в сон. «Показалось», — прошептал он, и сад вновь утонул в молчании, а каменная статуя прекрасной женщины продолжила взирать внутрь пруда.